Глава вторая. Ночью снились мантикоры, разрывающие тело Емина. Ни от него, ни от Глеба так и не было вестей. Как и от Тамима. С айлиной Кефая вечером поговорили недолго. Наставница ничего не знала, лишь сообщила, что слышала о телах четырех мертвых мантикор, найденных у границ Абикарда. Это вселяло и надежду, и беспокойство. Почему же Монтри не появляется? Неужели с Асалердином случилось непоправимое? А Тамим, «Живы ли они?» Утро не подарило ожидаемого облегчения, лишь усилило существующие страхи. В церемонии все было готово. В одиннадцать за мной прибудут священнослужители, чтобы забрать в храм, где меня омоют святой воде и отведут в покое невесты. Там я облачусь в белое платье и выйду к алтарю, у которого будет ждать жених. Все это должно было стать радостным событием в моей жизни, если бы на месте Рофы был кто-то другой». «Кто-то, кого бы я любила всем сердцем или хотя бы уважала?» «Я слышала», — наклонившись ко мне, сообщила Сивилла, пока мы шли на завтрак, «что замы графини Хизаст осаждают. Об этом говорят все вокруг, но никто не знает причины. Говорят, ночью поймали мятежников, несколько аристократических семей в Сив глубоко вздохнула, собираясь что-то добавить, но я ее опередила. «Что с твоим женихом?» Насколько я знаю, он служил под предводительством Петтера Орвица. «Да, и был близок к нему», — Фрейлина судорожно сглотнула. «Макса допрашивает, но он не был связан с мятежниками. Его должны вскоре отпустить». Севелла волновалась. Насколько я успела узнать, она не была влюблена в своего жениха. Это был бы договорной брак, и все-таки тревожилась. Я сжала ее руку. «Если его не отпустят к вечеру, немедленно сообщи мне». Я не позволю, чтобы с ним и его семьей что-то случилось. «Моя помолвка под угрозой», — призналась девушка и закусила губу. «Не то чтобы я сильно опечалена, но если отец в ближайшее время не подыщет мне нового жениха, я более не смогу оставаться вашей фрейлиной. Брак сочетания сочетанием фрейлин назначен сразу после свадьбы вашего высочества, как того требует традиции». «Эти традиции давно пора менять. К тому же пара месяцев ничего не решит. Я не откажусь от тебя, Сиф». Девушка улыбнулась. «Боюсь, вы слишком добры ко мне. Я того не заслуживаю. Тем более, с моим языком отцу будет не так-то просто найти жениха. Многим известно о моем склочном характере». «Разве это минус?» Я пожала плечами и ободряюще подмигнула. «Мы строим целый отбор женихов и выберем тебе самого достойного». Севилла рассмеялась. «Боюсь, они разбегутся с такой скоростью, с какой еще ни один жених не сбегал из дворца. Это войдет в историю». Так, перешучиваясь, и вошли в столовую. С Джули мы соблюдали нейтралитет, словно и не было вчерашнего разговора. Уверена, так просто избавиться от нее не получится. Рофи не понравится, если я исключу ее из числа Фрейлин, а мне сейчас невыгодно залить кузена. Теперь у меня на попечении не только брат, но и осажденный из замка Хизаст. Однако я обязательно что-нибудь придумаю. Вы слышали эти ужасные новости о мунтикорах? Начала Нила, когда подали яйца пашот. Они появились на границе Абикарда, не просто на разломах, а здесь, на материке, с ума сойти. Так страшно. Я всю ночь не могла заснуть. «По твоему бодрому и румянному кругленькому личику этого не скажешь?» — как всегда колка вставила Сиф, намазывая масло на подсушенный хлеб. «Подскажи адрес косметической лавки, где ты берешь чудесный крем, маскирующий темные круги под глазами». Нила фыркнула, а я улыбнулась. И сивила думает, что я от нее откажусь. Она заставляет меня улыбаться намного чаще, чем кто-либо во всем дворце. Севилла, боюсь, что с твоим бледным лицом тебе никакие кремы не помогут. На такой коже видно любой синяк. Поэтому я стараюсь крепко и сладко спать, чтобы на утро ни один синяк не появлялся, подмигнула она. Завтрак прервал Его Величество, внезапно решивший к нам присоединиться. Его в это утро никто не ожидал увидеть. День свадьбы обрученным принято проводить раздельно у Джули даже ложка из рук выпала. И лакей поспешил заменить приборы. «Позвольте нам с невестой позавтракать наедине», — попросил король, и фрейлины, не сговариваясь, встали со своих мест. Никому не было дела, что они еще не закончили. Уверенно им накроют в другой комнате. Рофа сел напротив. Нас разделяли метра два, но даже это расстояние показалось мне ничтожным. Я чувствовала проницательный взгляд монарха, недовольство и колкости, готовые сорваться с его языка. Но Руфа молчал. Я положила ложку джема на тост и начала медленно его размазывать, думая, каким он окажется на вкус, сладким или с кислинкой. «Наше соглашение в силе, моя дорогая». Наконец нарушил тишину Роффе и отправил ложку с кусочком яйца в рот, тщательно пережевывая, при этом хищно глядя на меня. А что может быть не так? Я попробовала тост. Ни кислинки, ни сладости не почувствовала. Казалось, что теперь все для меня потеряло вкус. Коробки с платьем, обувью и прочими аксессуарами вчера были доставлены во дворец, чтобы сегодня отбыть священную келью. «Где вы будете обязаны подготовиться к церемонии по древним обычаям?» Начал руфа и тост выпал из моих рук. Я поняла, о чем он говорил. Я приказал магам проверить все. На всякий случай. И вот удивительно, было найдено то, чего там не должно было быть. Веревка. Оригинальный способ сбежать из храма. «Не волнуйтесь, виновница уже наказана». «Я сжала челюсти. Совершенно забыла о нашем первоначальном замысле. Я ведь хотела сбежать по плану Фредерика, поэтому просила Адаэс все подготовить. Но в этом королевстве планы приходится менять с феноменальной скоростью». «Что вы с ней сделали?» «Пока ничего, она всего лишь под стражей, но уже завтра ее сошлют на проклятый остров». «Это моя вина». «Ваша, — с жаром согласился король, — именно ваша Грета. Задумайтесь, что вы делаете, и поймите, в конце концов, я вам не враг. Я могу быть вашим союзником. Оттриньте кровное родство, и давайте создадим нерушимый союз, целью которого будет величие Бикарда. «Этот план возник до вчерашних событий», — сообщила поспешно. «Я... я сглупила. Прошу вас, не наказывайте невиновную девушку. Она выполняла мои приказы». «Знаю, но она послужит мальчикам для битья. Вас не пугает собственная участь, так страшитесь за судьбу тех, за кого вы взяли ответственность. Не уговаривайте. Я отправлю ее на остров на зидание вам». Уговоры бесполезны. Я бы расплакалась, но сдерживалась окоченевшими пальцами, вцепившись в скатерть. «Что вы собираетесь делать с графиней Хизаст?» «Точнее, с ее малолетним сыном?» — хмыкнул Роффи, и мое сердце пропустило удар. «Ты в курсе, что у тебя есть племянник?» Узнала совсем недавно, и его судьба меня волновала не меньше, чем судьба брата. Надоел соблюдать правила этикета. Я откинулась на спинку стула и сложила руки на груди. «Что ты собираешься с ними делать?» «Еще думаю. Мальчик — угроза». «Отдай его мне». «Мы воспитаем его как собственного сына, верного нашим идеалам. Он не будет помнить отца и мать. Прошу тебя, будь милосерден». «Я и так слишком милосерден», — поморщился Руффе. «Только ты этого не замечаешь, цепляясь за воспоминания. Неужели не видишь, сколько я делаю для тебя?» «Для меня? Руффе, у нас странные отношения. Сначала ты пытался унизить меня, забрать у меня право голоса, а теперь говоришь о заботе? Ты поселил меня на втором этаже». И это меньшее из оскорблений, которые я могу вспомнить. «Я хотел показать тебе твое место. Я боялся тебя, Грета. Ты могла поднять восстание, и я желал сразу выбить почву у тебя из-под ног, чтобы ты приняла все, что я тебе дам с благосклонностью. Метод кнута и пряника». Некоторые люди совершенно не поддаются дрессировке кнутом, лишь лучше помнят каждый удар, чтобы потом с лихвой вернуть его своему обидчику. Роффа прищурился, обдумывая мои слова, наконец вздохнул и махнул рукой. «Уходи, Грета, и готовься к свадьбе!» «Я подумаю, все будет зависеть от твоего поведения, помни об этом!» Кивнув, я встала из-за стола и на ватных ногах направилась к выходу. В глазах застыли злые слезы. Я злилась не на Роффе, а на непутевого брата, который действовал грязными методами. Если бы он поступил иначе, уверенно, Имин поддержал бы его». Но Фредерик решил связаться не с демонами, а с мантикорами, Глупец. И теперь под угрозой жизнь его маленького сына. А я слишком слаба, чтобы защитить всех троих. «Ваше высочество, В комнате меня встретила Атилия. «Пора взлетать волосы». «Уйди», — рыкнула я, но, взяв себя в руки, уже спокойнее добавила. «Оставь меня ненадолго одну. Возвращайся через четверть часа, иди же». Я злилась на нее за предательство. Адаэс была верная Ателия. Верна, но не мне, поэтому ее оставили, пощадили. Поэтому она продолжит шпионить за мной, пока Адаэс будет на проклятых островах. Как мерзко. Четверть часа подходила к концу, когда я услышала какое-то движение за портьерой. Резко обернулась, и, пропустив удар сердца, поняла, что из-под тяжелой ткани выглядывает знакомый хвост с кисточкой. Глебушка. Неужели он? Я подошла к окну, отдернула шторы с облегчением, узнала в госте Монтри. Но тут же нахмурилась. Почему он не пришел вчера, увидев вызов от меня? «Глеб!» — воскликнула и улыбнулась, присев рядом с князем. «Как я рад тебя видеть! Скажи скорее, что с Емином и Томимом? Они живы? Не молчи же!» «Хочу и молчу», — неожиданно заявил Монтри, но вмиг, сменив настроение, прыгнул на стул и, встав на задние лапы, начал вещать. Пока ты тут прохлаждалась и готовилась к свадьбе, Емин отбивался от мантикор. Вряд ли мою жертву можно назвать прохлаждением, но опустим детали. Сейчас это совершенно не важно. Он жив, с ним все в порядке. Что вчера произошло? О, там такое произошло, такой бой! Будто специально игнорируя мои прямые вопросы, продолжил Монтри. Ты бы видела, как Емин был хорош! Там им тоже ничего, но Емин, Емин. «Где он, Глеб?» — поторопила зверька, теряя терпение. «С ним все в порядке. Почему он не прилетел?» Но Глебушка, кажется, решил надо мной поиздеваться. «А потом на помощь прилетел Ансар. Ты ведь знаешь Аллердина, первого Аллерда? О, как он был хорош! Невероятно! Он-то и раскидал оставшихся мандикор, не пощадил никого!» «Даже Тами ему не оставил никого, всё сам!» «Глеб!» — обрывала я зверька и схватила его за передние лапки. «Скажи, что с Емином! Не Тами, Я умру от переживаний!» Монтри молчал, сочувственно глядя на меня. Из моего горла вырвался судорожный всхлип. «Я не переживаю, если с ним что-то случится. Я только недавно осознала, насколько этот сероглазый демон стал мне дорог. Он должен жить!» И тем более не должен умирать из-за моего непутёвого брата. Да, Непутева. Теперь я понимала это особенно четко. Да, жив он жив. Наконец выпалил Монтр, став серьезным. Но чуть не погиб. Из-за тебя, между прочим, из-за тебя и твоего братца. Мне отчаянно не хотелось верить, что Монтикор действительно отправил Фредерик. Но я все же убеждалась, что брат далеко не безгрешен. Как он сейчас? Атомим? Жив и здоров. Я шумно выдохнула. «Теперь, кажется, смогу пережить все, что угодно». Отхлынула тяжелая волна печали. И, казалось, где-то вдалеке замаячил спасительный берег. Но что же делать с отцом Емина? Как быть? Ведь я своей свадьбы поставлю его жизнь под удар». Я собиралась засыпать монтри очередным ворохом вопросов, когда услышала стук в дверь. Пятнадцать минут истекли, и, и Отсилия не из тех, кто будет смиренно ждать. На пальцах заплясала магия я начала плести заклинания опутавшие замок на двери в тот же момент горничная дернула ручку но как и ожидалось безрезультатно еще немного попросила ее и повернулась к монтре что с Емином? ты сказал что он чуть не погиб и почему ты не пришел вчера видел же меня в мираизе Галепа не думал отрицать веля хвостом уверенно заявил видел хотя после падения мираиз сломался «После падения?» «Имин упал с большой высоты. Крылья смягчили удар, но он все равно сильно пострадал. Да и рана...» «Рана?» — вновь судорожно выдохнула и присела на корточки, продолжая удерживать Монтрия за лапки. «Ты сказал, он жив, значит, рана не серьезная?» «Серьезная...» — мрачно поправил зверек и, выдернув лапки, лизнул правую. «Ну, а Салердин сильный, выкарабкается. Он пришел в себя сегодня и...» «И?» «И попросил помочь тебе», — рыкнул Монтри, явно недовольный тем, что его перебили, и лизнул левую лапу, словно хотел стереть следы моих прикосновений. «Не радуйся раньше времени, — попросил не из-за тебя, а из-за своего отца. Он погибнет, если ты выйдешь замуж, и минут у тебя нет никакого дела». Я стушевалась, было больно слышать подобное. Еще недавно Монтре относился ко мне весьма благосклонно и даже чудилось. Подначивал нас со Салердином. Почему он так изменился? А может, дело не в нем? Может, Емин действительно ко мне ничего не чувствует? Иначе женился бы, чтобы спасти своего отца. Должно быть, вчерашняя ночь напрочь выбила у меня мозги. Если я нафантазировала себе, будто между нами что-то есть. Да какая, по сути, разница? Главное, он жив, остальное неважно. А в то, что он выздоровет, я верила безоговорочно. Не может быть иначе. Имен сильный. Я не претендую на его заботу. Наоборот, готова сама помогать всем, что будет в моих силах. К сожалению, пока я могу не так много, но в отношении его отца я кое на что способна. Для этого мне нужна вторая копия договора. Без обеих бумаг я не смогу расторгнуть помолвку. «Расторгнуть? Самостоятельно?» — неуверенно спросил Монтри. Но твой брат сказал, что только он может расторгнуть соглашение. «Да, этот наговорит». Сама ему поверила, пока не начала рассуждать логически. Он бравировал. Я долго думала над этим и пришла к выводу, что он не может быть прав. Во-первых, официально он мертв. Я давно полноправная хозяйка своей судьбы. Если бы это было не так, ему не было бы смысла прятать от меня эти бумаги. И он принес их в загородное поместье, желая шантажировать имя имя. Не своим согласием, а документами. Второе. В тайном послании отца говорится, что мы с Емином можем выбрать судьбу сами, то есть именно я смогу отпустить его, если пожелаю. Фредерик не имеет никакого отношения к этому договору. Отец желал, чтобы моя жизнь зависела исключительно от меня?» Князь молчал, задумчиво глядя на меня. В дверь вновь постучали, раздался нетерпеливый голос Атилия. «Ваше высочество, пора. Прошу вас пустить, иначе мне придется позвать стражу. Мне тревожно за вас. Ваше высочество!» «Со мной все в порядке!» Раздраженно отозвалась я и понизила голос. «Найди копии договора и принеси как можно быстрее. Ты должен успеть до свадьбы». Монтри раздумывал, глядя на меня, словно не веря, что я действительно собираюсь это сделать. Я не понимала, почему он медлит, почему смотрит с такой настороженностью, и от этого начинала еще больше нервничать. «А если он не согласится? А если не найдет?» «Ты не знаешь, где лежит копия? Или именно я потерял?» «Не знаю, но найду. Имен без сознания». Нехотя признался Монтри, и мое сердце пропустило удар. «Да не волнуйся ты, все с ним будет в порядке. Будто не знаешь охваленной регенерации демонов. И мне лучше скажи, зачем тебе выходить замуж за Рофе. Почему бы и не сбежать?» Имин, когда придет, себя, укроет тебя, поможет и не выдаст Абикарду». Уверенность в Монтре в благородном поступке своего хозяина, точнее друга, была приятная. Я покачала головой. «Не могу. Урофя в заложниках мой брат. А скоро будет и племянник. Вряд ли графиня Хизаст сможет долго держать оборону. Я должна спасти их». «Ты стараешься ради брата?» Ощетинился Глеб. «Нашла для кого стараться. Если Рофе казнит его, то по делам!» «Никогда не слышала в голосе зверька столько злости. «Да его все равно надо судить. Ах, если бы мантикоры не уничтожили доказательства сферу!» «Доказательств причастности моего брата к магии Монтикор нет?» «Его не смогут судить. Значит, ему осталось лишь уйти от гнева Роффе. Амнезия в этом случае действительно будет идеально. Увы...» Я тоже не хотела, чтобы он занял трон Абекарда. Только не черномаг. В дверь вновь постучались, на сей раз это была Джулия, напомнившая, что пора собираться. Священнослужители уже прибыли. Как быстро и как не вовремя. «Принеси вторую копию в храм, в келью, где меня будут готовить к свадьбе», — шепнула Монтри, «Смотри, не опаздывай. Я не смогу балансировать на грани потери двух жизней или брата, или аллердина рогная. Глеб серьезно кивнул. Обычно веселый шебутной зверек в этот момент был как никогда собран. Что же им довелось пережить Семеном и Тамимом, что он весь подобрался? Монтри исчез в дымке, а я отправилась открывать дверь. На пороге стояла Джоли, за ее спиной мялась Атилия. Теперь ты не только любовница моего жениха, но и мой личный насмотрщик, хмыкнула. Скорее твой разум. Не даю совершить глупость. «Благодарю, но я привыкла справляться сама. Впрочем, если хочешь, можешь войти». Я была уверена, что девушка развернется и уйдет, но Джули лишь ухмыльнулась. Промолчав, она вышла на балкон, и пока горничная помогала мне со сборами, не обмолвилась ни словом. Напряжение все росло. Я понимала, что с минуты на минуту должна определиться моя судьба. Казалось, каждая секунда играет решающую роль — Я отсчитывала их, и с замиранием сердца ожидала изменений. Будто вот-вот произойдет что-то и сорвет мой тщательно выстроенный план. Что-то должно пойти не так. Вот только что! Ателия сделала великолепный макияж. Скромный, мягкий, подчеркивающий девичью красоту и молодость. Мне всего восемнадцать. Детство еще маячит за плечами. Но мне приходится брать на себя ответственность не только за своих родных и свой народ, но и за Аллердина Рагная. Сейчас в эти часы от меня зависело очень многое. «Пара», — обронила Джулия, вернувшись в комнату. «Экипажи уже ожидают невесту». Я взглянула на себя в зеркало. Когда в моих глазах успела поселиться печаль? Куда делась жизнерадостность? Неужели с этой минуты моя беззаботная жизнь закончится? Я поднялась с места. На мне было белое хлопковое платье, мелкой сиреневый цветочек. Простой, без рюшей оборок. Именно в таком виде должна явиться в храм, чтобы просить милости у богов. Севилла и Нила ждали нас внизу. Фреллины низко поклонились. Они были в праздничных нарядах. Один краше другого. Идеальный облик. Но в глазах такие же печали и тревога, что и у меня. Они будто чувствовали сгущающуюся над нами туча. Даже Джулия была необычайно мрачной. Экипажи белые, нарядные, с позолоченными лентами. Такие красивые, что дух захватывала. Пожалуй, у свадеб действительно постаралась. Я сделала первый шаг к карете и оглянулась на дворец, напоминая себя о долге. Вздохнув, опустилась на мягкое сиденье. Рейлины устроились рядом, но ни одна не проронила ни слова, пока мы ехали к храму. «Вас будет венчать сам святой Эспин, поделилась Нила, когда мы вышли перед помпезным зданием главного храма столицы. «Он давно никого не соединял узами брака?» Он вообще редко появляется на публике. Сив прищурилась, глядя на четыре увенчанные золотыми шпилями башни, возведенные вокруг основного купола. А если появляется, спешит уйти. Говорят, он болен. И его болезнь вызвана паутиной лжи. Добавила я, и мы с Сив, понимающе, переглянулись. Кажется, я перенимаю мастерство иронию подруги. Сегодня у храма было множество гвардейцев, которые пропустили нас на территорию, огороженную кирпичным забором так, что ничей заинтересованный взгляд не проникал внутрь. Встречал меня генерал Асмунд Арвик с легкой улыбкой на суровом, расчерченном морщинами лице. «Генерал?» — произнесла я изумленно. Мне так и не довелось высказать свои сожаления по поводу случившегося в тот день в городе. «Ну что вы, ваше высочество, тот день был таким сумбурным!» «Но не волнуйтесь, я не сильно пострадал. Целители быстро поставили меня на ноги. Позвольте проводить вас к святому Эспину». Генерал протянул руку. Я приняла приглашение, и мы вместе направились к массивной деревянной двери. Нила и Сиф о чем-то едва слышно переговаривались, пока поднимались по ступенькам. Гвардейцы распахнули перед нами створки, чтобы впустить в пристанище богов. Я изумилась количеству охранных артефактов. Будто не а бункер Зря ли лелеяла надежда, что мне удастся отсюда сбежать. Да легче преступнику сбежать из казематов, чем отсюда. А в остальном убранство было таким же, как я его помнила. Обилие драгоценных камней и священной росписи на стенах. Впереди у алтаря самая главная фреска. Семь богов, по одному на каждой из семи главных грехов. И их послушники, мелкие башки, отвечающие за различные поручения. Они танцуют на балу веселятся и общаются. Они отдыхают, ведь храм — их пристанище, место, где они могут выслушать искренние молитвы и даровать чудо. Религия в Варанхолли была единой, но у разных народов боги носили свои имена, различались мелкие детали в историях о них. Однако общая концепция оставалась неизменной. Наверное, когда-то боги действительно жили здесь, помогали людям, но давно покинули наш мир, оставив дар магия. Где-то справа легко скрипнула дверь, и навстречу вышел святой Эспин. Он был таким же, каким я запомнила его на балу. Сухой старик с морщинистой кожей и темными кругами, подпугающими бесконечной глубиной глазами. Его острый взгляд пробирал до мурашек. Сегодня верховный священнослужитель был не в коричневой повседневной рясе, а в белоснежной, расшитой золотом, свинцом солнцем на голове. Генерал склонился перед ним... И Эспин ладонью дотронулся до лба мужчины, отдаривая его Божьей благодатью. «Здравствуй, дитя!» Наконец он встал передо мной. Голос был скрипучим, но приятным, ласковым, контрастирующим с внешностью. «Я помню тебя еще ребенком. Чудным, невинным, непосредственным. И вот ты стала девушкой, что просит благословения на брак». «Чисты ли твои помыслы?» «Чисты ли?» «Если можно назвать чистыми желание спасти родного брата и племянника, с которым еще не знакомы». «Да», — ответила уверенно, твердо. «Хотелось спросить в ответ, как ему удалось сохранить драгоценные камни в интерьере храма. Он ведь остался нетронутым. Неужели ни один из королей при почти опустевшей казне не желал немного обогатиться?» Неужели все были настолько верующими и богобоязненными? Хорошо. Сухие губы старика растянулись в улыбке. «Я тебя услышал. Теперь черед богов. Мои послушники проводят тебя в башню, где ты проведешь час в молитвах и раскаянии. Ты должна поведать богам все, чтобы спросить у них, «Благословение, но счастливый и многодетный брак!» Я едва не поморщилась. «Как такой брак может быть угоден богам?» Но промолчала и, поднявшись на ноги, отправилась вслед вышедшим послушникам. Фрейлины остались в главном зале. Мельком заметила, что каждая из них склонилась перед фреской, видимо, вознося молитвы. Подхватив юбку, чтобы не споткнуться — Я поднялась по винтовой лестнице и вошла в небольшое круглое помещение, где были лишь трюмо, пуфик и два сундука, наверняка с моими платьями. Кто же будет моя горничная здесь, раз Атили остался в дворце, а ДАС отстранили? В центре башни стояла колонна, расписанная божественными образами. Я присела около нее, подогнув колени, и вздохнула. Единственное, за что хотелось молиться, это за скорейшее выздоровление Имина. «О, еще за то, чтобы Монтри явился как можно раньше. Где носит князя? Неужели Емин спрятал вторую копию настолько хорошо, что Глебушка не может ее найти?» «Я даже не прошу счастья для себя». Тихо произнесла я и вздохнула. «Понимаю, что этого мне не видать, но, боги, если вы существуете, пожалуйста, спасите моего брата, племянника и отца Емина. Каяться мне не в чем, если только в излишней беспечности и доверчивости. В этом мне действительно нет равных». Я слишком доверяю людям, много сомневаюсь, пытаюсь все осмыслить и сделать правильно, справедливо. Но правильно и справедливо не выходит. Ведь есть те, кого я люблю. Любовь и справедливость — слишком далекие друг от друга понятия. Я понимаю, что мой брат должен быть наказан за все, что он сделал. Злюсь на него за то, что по его вине пострадал Емин. Я злюсь, что из-за него так и не узнаю, каково это. Хотя бы мысленно быть возлюбленной демона. Да, очень злюсь. Злость ведь тоже грех. Переведя дыхание, прикусила губу. Слезы готовы были сорваться с моих ресниц, но жалость к себе не лучшее из чувств. Правильнее сейчас высказать все, что меня мучает, отпустить гнев, который способен сделать из меня палача собственной судьбы. Не хочу, чтобы гнев разрушил то нежное и чувственное, что есть во мне. Я хочу остаться собой. Но как бы я на него не злилась, я люблю его. Он мой брат... Я хочу, чтобы он жил, но не злодействовал, не вспоминал дурное, поэтому амнезия — спасение для него. А Имин, Мои зародившиеся к нему чувства так и останутся ростками, которые я буду беречь всю жизнь. Они будут напоминать мне обо всем хорошем, чистом и нежном, что осталось в моей душе, несмотря на жестокость этого мира. Только прошу, пусть имен поправится, как и его отец. Я осеклась, услышав шум. Резко подняла голову и в маленьком окошке увидела хитрую мордочку Монтрия зверек пытался пробраться ко мне через решетку но магия не пропускала ох эти охранные заклинания! и зачем столько амулетов ты нашел копию брачного договора монтри кивнул пытаясь просунуть только бумагу но и она не пролезла защита лишь немного натянулась а потом тончайшая пленка выплюнула сверток вновь став прямой и гладкой не получится что же делать взгляд наткнулся на сундук Я тут же бросилась к нему и начала двигать в сторону маленького окошка, через которое в келью попадал свет. Забравшись на сундук, смогла дотянуться до решетки, но руку магии тоже не пропускала. Да, не слабая тут защита. И АДС нет. ее можно было бы попросить сдвинуть один из артефактов, образующих сеть, на время ослабив защиту. Тогда, может, я смогла бы ее взломать. Но АДС рядом нет, и я не знаю, какой из артефактов держит сеть. «Глеб», — решила озвучить пришедшую в голову мысль. «Ты можешь понять, какой из артефактов держит защиту? Что, если сдвинуть его?» «Не получится», — хмуро произнес Монтри. «Они созданы таким образом, что повредить защиту можно, только сдвинув одновременно несколько артефактов. Иначе бы любой прихожанин мог повредить защиту. И это стандартная схема». Да откуда мне сдать о стандартных схемах, когда я получила только среднее магическое образование, а не высшее? Эх, моя жизнь была бы намного легче, останься я. В доме сей поступи в академию. Сивела сейчас внизу, — прошептала. Попроси ее помочь. Ей можно доверять, только остерегайся джули она... Предательница, — мрачно констатировал Монтри. Да понял я, понял, жди здесь. Как будто у меня есть выбор, где именно ждать когда меня заперли послушники. «Боги, если вы существуете, сейчас самое время помочь. Спасете сразу несколько невинных. Ну ладно, не совсем невинных, но очень важных для меня жизней», произнесла я и вздохнула. Но то ли сегодня у богов был выходной, то ли они глухи исключительно к моим молитвам, но ни одному из моих желаний не было суждено сбыться. В дверь постучали и вошла незнакомая горничная. «Ваше Высочество, позвольте представить, меня зовут Ингер. Мне подготовить вас к обряду бракосочетания». «Как же она... рано...» Вновь вздохнув, я кивнула и слезла с сундука. Если мое положение и вызвало у Инги разумление, она никак этого не проявила. Я прошла к трюму и села на пуфик. Девушка расплела мои волосы и начала медленно расчесывать их. А я все поглядывала на решетку, надеясь увидеть там монтря. Но он появляться не спешил. Ингер заплела особую косу из семи прядей и помогла снять повседневное платье. Я осторожно сложила ткань, чтобы из рукава не выпала копия договора, пока горничная открывала сундук со свадебным нарядом. Я должна была оставить тут всю свою одежду и надеть новое шелковое белье, которое ничего не скрывало. Видеть свое отражение в нем в зеркале было непривычно, и я чего то вообразила себя в этом перед Емином. Сглотнув, смутилась собственных мыслей, тут же отвернулась. Щеки еще пылали от неуместной фантазии, а Ингер уже несла корсет. Она плотно зашнуровывала его, из-за чего я с трудом дышала, когда по храму пронеслось что-то странное, едва уловимое, на магическом уровне. Я шумно выдохнула и пригвоздила свой взгляд к окну. Не прошло и минуты, в нем показался Монтре. Он протолкнул бумагу между прутьев, и та почти беззвучно упала на пол. «Почти ключевое слово». Ингер резко обернулась, и я, зажмурившись и понимая, какое преступление совершая, выпустила в нее сонные заклинания. Девушка чихнула и... сползла на пол. Я успела подхватить ее, чтобы не разбила голову. Скажу, упала в обморок, мало ли с кем не бывает. Теперь уже я нанесла запирающее заклинание на дверь, достала из рукава платья сверток и, сверив обе копии, удовлетворенно кивнула. Глеб нетерпеливо маячил у окошка. Я сплела заклинание призыва родовой магии, и передо мной в воздухе высветился герб моей семьи. Теперь нужно было соблюсти церемонию и по всем правилам отказаться от исполнения договора, и тогда он истлеет на моих глазах. Но я от чего-то тянула. Сердце билось так быстро, словно за мной гналась стая волков. Почему так не хочется разрушать нашу семейную связь? Наверное, потому что я понимаю отныне. Больше никогда не увижу ас-алердина рогная. Зато останется жив его отец. Это намного важнее, чем мои едва зародившиеся неуместные чувства. Как я вообще могла начать что-то испытывать к этому своевольному демону? Почему не постереглась, не уберегла себя? А теперь так больно, словно сердце, не выдержав погони волков, разрывается на кусочки. Но так будет правильно, избавить именно от ненавистных ему помолвочных оков. Тем более я скоро стану чужой женой. Мне и подавно не пристала думать о другом мужчине. Ведь от этого будет только больнее. Я, Грета, Инхильда, Линнея, Миарот, расторгаю. Пол дрогнул, будто здание покачнулось. Следом послышались дикий рев и раскаты грома. Я подняла голову к окну, но свет оставался все таким же ярким. На небе не было ни облачка. «Что происходит?» — испуганно спросила у Монтри. «Мантикоры!» — ужаснулся Глеб и исчез в призрачной дымке.